Глава 25 Марк. Я выжимаю педали газа, нарушая все правила дорожного движения, но сейчас мне плевать, даже если за нами увяжется полиция. И впоследствии я лишусь водительского удостоверения. Сейчас важнее жизни Арианы и нашего сына ничего не может быть. Чёрт бы меня побрал. Почему я не закончил этот разговор на улице? Зачем зашёл в дом? Самое глупое во всей этой ситуации, что в нём действительно не было ничего такого, о чём подумала Ари. Я говорил с отцом. Из-за своей командировки, которая случилась уж как месяц назад, он не смог присутствовать сегодня на нашем торжестве. Прокручивая в голове наш разговор, я жалею только о том, что моя невеста не услышала его первую часть. Она же сестра Стаса, сын. Отец не переставал удивляться. «Вы знакомы столько лет. Да и мне эта девочка как дочь». «Да, пап, вот так бывает», — нервно усмехнулся я. «Но я люблю её». «Ты уверен? Ты должен понимать, сын, если Ариана — это твое очередное развлечение, то здесь подобный номер не пройдёт», — грозно произнёс отец, и я прекрасно понял, о чём он толкует. «Конечно уверен. Я не думал, что со мной произойдёт подобное, особенно глядя на вас с мамой». Улыбнулся я своим детским, резко нахлынувшим воспоминаниям. «Да, у тебя отличный пример перед глазами». И если ты будешь счастлив хотя бы на десятую часть, как мы с мамой, то, считай, твоя жизнь удалась. Пап, я люблю Ариану. Уверен, что всё у нас служится как нельзя лучше. Почему вы решили сыграть свадьбу именно сейчас? Ты же говоришь, Ариане нельзя волноваться. Спросил отец. Зачем так торопиться? А разве я мог бы поступить иначе? Она ждёт от меня ребёнка. Разумеется, я обязан жениться. Нахмурился я. Эту тему мы уже обсуждали и с мамой, и с отцом. Обстоятельства сильнее меня». «Марк, это глупые предрассудки, что ребёнок должен родиться в браке». В очередной раз выразил свою точку зрения отец. Ей было бы проще выходить замуж не беременной. Нужно было обсудить это. «Как я, по-твоему, должен выглядеть?» — раздражённо поинтересовался я. «Давай закроем эту тему, я уже приехал за невестой». «Ладно, мальчик мой, не кипятись», — вздохнул отец. «Я всего лишь хотел присутствовать на вашей свадьбе». Об этом разговоре я расскажу ей позднее, когда Ариана и наш малыш будут в безопасности. В настоящий момент только это важно. Потерпи, Ари, мы уже рядом. Я опускаю ладонь на её руку, Ари не убирает её. У девушки просто не хватает сил сопротивляться. Настолько она слаба. У входа в больницу нас уже ждёт медицинский персонал, который помогает Ириане выбраться из машины. Она стонет от боли, но делает всё, что говорят ей медсёстры. Моя хрупкая, но очень сильная девочка. Ей помогают забраться на каталку, а затем увозят в отделение. Напоследок мы с Ари встречаемся глазами. В её взгляде отражаются несвойственные девушки эмоции, тревога и страх, что пугает и меня». Одними губами шепчу что-то вроде «всё будет хорошо», и она, быстро кивнув, скрывается за дверью медицинского учреждения. «Вы супруг?» — интересуется одна из медсестёр. «Марк Зимин, верно?» «Да, сегодня должен был им стать». Тяжело вздохнув, произношу я. «Доктор Вичелла предупредила о вас. Вы можете пройти в комнату ожидания, как будет что-то известно о состоянии вашей супруги, врач сообщит». Ободряюще улыбается девушка. на мгновение спустив профессиональную маску. «Не волнуйтесь, у нас в клинике лучшие врачи, а главное, верьте в хорошее». «Спасибо, Анна. Благодарю девушку, имя которой читаю на Бейджике». Переговорив с Ириной Вячеславовной и Стасом, я на время отключаю мобильный. Медленно бреду ко входу клиники и, войдя в современное здание, останавливаюсь у дверей приёмного покоя. Долбаные дежавю. Страх, который я испытывал в прошлый раз, не сравнится с тем, что происходит внутри меня сейчас. Остаётся только молиться, чтобы всё закончилось хорошо. Нервное напряжение усиливается, а пятый стаканчик кофе из кофейного аппарата за последние полтора часа уже не спасает ситуацию. На протяжении столького времени мне не сообщают ничего. Несколько раз я обращался к той самой медсестре, но она только пожимала плечами и советовала проявить немного терпения и дождаться врача. Гнать от себя дурные мысли получается с большим трудом, а отвлечься никак не удаётся. Отвлечёшься тут. Комната ожидания с каждой последующей проведённой в ней минуты будто сужается до маленьких размеров, становясь слишком тесной. Не хочу больше здесь находиться. Поэтому выхожу в коридор и меряю шагами его длину, не останавливаясь ни на секунду. Хождение туда-сюда немного успокаивает, и мне плевать, что думают окружающие. Некоторые из которых уже через пару минут кидают на меня испепеляющие взгляды. Могу себе представить, как выгляжу со стороны. Но это меньшее, что меня заботит в данную секунду. До меня доносится звук открывающихся дверей лифта, из которых выходит Сандра вместе с другим врачом. Они сосредоточенно о чём-то переговариваются, а на их лицах виднеются следы усталости. Мужчина открывает свою папку и тычет в неё пальцем, что-то показывая своей коллеге. Она задача накачает головой, скрещивая руки на груди. «Чёрт возьми, мне совсем не нравится то, что я вижу». «Сандра», — окликаю я женщину, — «здравствуйте». «Марк, здравствуй», — спокойным тоном говорит она. «Как она? Как ребёнок?» — спрашиваю я, нервно проводя рукой по волосам. «Доктор Бруно, вы бы не могли оставить нас наедине. Это же них нашей Арианы, я переговорю с ним сама». В голосе Сандры слышатся настойчивые нотки. «Да, тем более мне пора на следующую операцию», — быстро отвечает он и, коротко кивнув, удаляется. «Сандра, что значит его слова о следующей операции?» Вопрос срывается с губ. «Марк, давайте пройдём в комнату ожидания и присядем», — предлагает она и, не дожидаясь, ответа проходит вперёд. «Что случилось?» Голос срывается на хрип. «С ней что-то не так?» «Марк, вы, главное, не волнуйтесь. Ариану пришлось прооперировать». Я смотрю на врача Арианы, слушаю её, но почти не разбираю слов. Я оглушён, потерян, раздавлен. Её прооперировали. О чём это? Что с моей девочкой? Что с Арианой? Едва шевеля губами, озвучиваю я, чувствую, как холодный страх проникает в желудок, и оседает там гигантской глыбой льда. «Нам пришлось сделать Кесарева, Марк. Было слишком опасно», — с сожалением говорит Сандра. Лёд в моём желудке от её слов полных сожаления крушится в мелкую дробь. Лёгким будто не хватает воздуха. Я горю и одновременно мёрзну изнутри. Ари, ребёнок, операция. Как она? «Марк...» Ариана потеряла много крови, но мы надеемся на лучшее. В обычно таком бодром голосе врача сейчас только сухость и сдержанность. Это нехорошо. Даже я, совершенно выбита из колеи, случившимся это понимаю. Она в реанимации, за ней наблюдают. Врачи делают всё, что можно. Я киваю, как болванчик, пытаясь соединить крупицы информации, полученные от Сандры. Реанимация? Реанимация — это плохо. Отец Риана, прежде чем умер, провёл в реанимации несколько дней. Это было давно, но я всё помню. Господи, я не могу её потерять. А ребёнок? О, этот боец, несомненно, ещё наведёт шороху. Уголки губ Сандры слегка приподнимаются. Он в детском отделении. Мы подключили его к искусственной вентиляции лёгких. Но как только он научится дышать самостоятельно, он... Ему ведь едва семь месяцев. Недоуменно вскрикиваю я. «Он выжил?» «Да, Марк-7, но медицина знает случаи, когда детки рождались и в шесть месяцев, и росли здоровыми и счастливыми. А ваш малыш крупный для своего возраста и хорошо развитый, а ещё и с боевым характером». «То есть?» Я потрясённо смотрю на Сандру. Я настолько шокирован, что звуки отказываются складываться в связанные слова и предложения. «Я...» «Поздравляю, Марк, вы теперь отец». Врач ободряюще похлопывает меня по плечу. «Я отец. Я отец». «Ариана подарила мне ребёнка, а сама может умереть». «Это сюр. Я не хочу в это верить. Так быть не должно». «Я могу его увидеть». Сандра сочувственно, но неумолимо качает головой. «Пока нельзя. Я сообщу, когда появится такая возможность». «А Ари?» «Нет, Марк, вам нужно ждать». Ждать — это то, чего я делать не умею. Не люблю, не хочу. Я по жизни действую. А Ариана, вся история с ней учит меня терпению, которому я генетически не предрасположен. Когда Сандра уходит, я обессиленно опускаюсь на жёсткую лавку стены. Прячу лицо в ладонях, дышу. В голове звон, в душе безмолвная пустота. День, когда Ариана должна была стать моей женой, становится днём, когда я могу потерять её раз и навсегда. судьбы порой паршивое чувство юмора. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем рядом со мной оказывается Стас. Садится на лавку, хлопает по плечу, тоже молчит. Слова тут излишни. Так мы сидим довольно долго. Ждём чудо появления врачей какой-то информации, а её всё нет. У Стаса громко звонит телефон, не отвечая, он сбрасывает. «Позвони своим родителям». Хрипит он спустя длинные, наполненные тяжёлыми мыслями мгновения. Они мне телефон оборвали. Со своей мамой я могу справиться, с твоей — нет. Не могу. Говорю честно, с трудом проглатываю тугой ком в горле. Сейчас не могу. Стас вздыхает. Мы всё отменили. Гости разъехались. Официальных заявлений в прессу не давали пока. Говорит друг монотонно. Хорошо. Мы оба понимаем, что это не имеет никакого значения. Мне откровенно плевать на гостей, на прессу, на резонанс. Сейчас имеет значение только одно — моя семья, Ариана и ребёнок, которую я могу потерять». «Мама разговаривала с Сандрой», — продолжает Стас. «Видимо, он чувствует свою ответственность за то, чтобы тишина, вместе с ней страх стала менее удушающей». «С мальчиком всё будет хорошо. Ты теперь отец Марк». «Не ощущаю себя отцом. Это пройдёт. Увидишь его, возьмёшь на руки. Что, если Ариана умрёт?» Я задыхаюсь, едва эти слова вырываются из моего рта. Боль, какая-то совершенно сумасшедшая, буквально рвёт меня на части. «Моя сестра справится», — говорит Стас. Но в его голосе я не слышу обычной уверенности. Ему страшно, как и мне. Но кто-то из нас двоих, так уж у нас заведено с самого детства, должен оставаться сильным. И сегодня это не я. Она никогда, слышишь, никогда не сдавалась. Почему я приношу ей только боль? спрашиваю отрешённо. Она всегда была такая, живая, духотворённая, смешливая. Со мной она страдает из-за меня. Глупости не говори, строго одёргивает меня Крестовский. Мы все знали, что беременность у Ари сложная. Я глухо усмехаюсь. Это какой-то нервный смех, животный, отчаянный. Он продирает меня до костей, скручивает внутренности. Сложная беременность — это когда тебе тошнит по утрам, а не когда ты потеряла литры крови и находишься в операционной, где врачи борются за твою жизнь, а потом в реанимации. Кто бы мог подумать, что в подобной ситуации Крестовский будет на моей стороне? Это я во всём виноват. Повторяю, я, ощущая, как чувство вины, подпитываемое страхом, начинает разъедать мои внутренности. Прекрати я. Я, Стас, виноват. Ей нельзя было волноваться. А я снова её расстроил. Утром она услышала мой разговор с отцом. Неправильно его истолковала. Выдыхаю я, ощущая, как спазмами сжимается сердце. Подумала, что я её не хочу, не люблю. Стас. А я без неё не могу. Мой голос срывается. Глаза начинают нещадно печь. Говорят, мужчины не плачут, и я не плакал. Никогда. До этого момента.